День 84. Прогулки и паста. С вечера я активно лечила Паулу от насморка с помощью бальзама «Звездочка». Утром заварила для всех чай, и мы собрались уже было на прогулку по городу, как пришел Мухаммед с блинами и усадил нас завтракать. После мы отправились к старой Касбе крепости. Оттуда мы хотели прогуляться по старому городу. Перед Мединой нам даже удалось попасть на выставку художника, имени которого я, правда, не запомнила. Улицы Танжера были раскрашены в яркие цвета, и на каждой из них бурлила жизнь. Все что-то непрерывно покупали и продавали. Бегали дети. Чинно прогуливались вдоль домов коты и пожилые люди. Нам даже удалось найти мозаичную стену из фильма «Выживут только любовники». Покружив по старому городу, мы вышли из Медины и отправились в сторону одной из главнейших мечетей в городе. Но не пройдя и 100 метров, наткнулись на очень странную церковь. Она была оформлена по арабским канонам, но внутри возвышался католический алтарь и висели православные иконы. Хранитель ключей, молодой парень – Рассказал нам много интересного про это место, а я дописала на его табличке для посещений слово «Спасибо» на русском языке. Пауло был сильно впечатлен идеей объединения трех конфессий под одной крышей. Нам тоже понравилось. Я решила подарить церкви нашу маленькую икону. Потом отправились на поиски кафе, так как мужчины не на шутку проголодались. Кафе, естественно, нашлось, мы поели и продолжили путь. Вечером к Анасу приехал еще один парень из Австрии. Мы провели вечер в большой и шумной компании, а Пауло приготовил пасту. Паста от Паоло. Обжариваем лук, мелко режем оливки, добавляем томатную пасту, в соус кладем приправы. Пока он тушится, время отварить пасту. Пауло варил ее 6 минут, но советовал попробовать разные варианты. Потом смешиваем соус и пасту. Можно подавать к столу. Австрийский парень уезжал рано утром. Мы отправлялись в путь в 12 часов. Проболтав до позднего вечера, мы пошли спать. Так прошла наша пятая годовщина свадьбы с Денисом.